Глава 10. Автомобиль, преследуемый мною, успел оторваться на порядочное расстояние, и мне пришлось поднажать на педаль газа, чтобы нагнать его. Шестерка шла со скоростью шестьдесят километров, максимально разрешенной в черте города, так что пришлось подсуетиться. Интересно, куда это не так торопится? На пикник? Вряд ли. Время уже глубоко вечернее. Хотя вся ночь впереди, гуляй не хочу. Нет, едут, скорее всего, навстречу с кем-то. Бежевый жигуленок явно двигался к выезду из города. Это не очень мне на руку. На загородной трассе в такое время не очень много машин, и они могут заметить Volkswagen, идущий следом. Мы выехали из южной части города и двинулись вперёд по Белогорской трассе. Я пропустила вперёд какой-то москвич, чтобы он немного прикрывал меня и не давал обнаружить раньше времени. Проехали деревню под названием Самохваловка. Далековато направляется моя парочка. Я ошиблась. Далеко ехать она не собиралась. Вскоре после отмеченного мною населённого пункта шестёрка свернула направо и поехала по узкой асфальтированной дорожке, на которой с трудом разъедутся две машины. «Москвич», служивший мне прикрытием, пошёл по основной трассе вперёд. А мне ничего не оставалось, как сбавить скорость и увеличить дистанцию. «Шестёрка» скрылась в дачном массиве. Однако массив непростой. Из крутеньких особнячков на пару этажей и выше, с приличными заборчиками из металла и бетона. Тут хозяева явно не скупились на обустраивание загородных гнездышек. Я решила не въезжать на территорию массива, а пройти пешком. Так будет спокойнее, и я стану для Ольги Скворцовой и ее сопровождающего незаметной тенью. Свой Volkswagen Я решила оставить на подвернувшемся участке заросшим бурьяном. Все равно хозяина нет, ругаться на меня никто не будет. Зарулила на пустырь, прислушиваясь к шуршанию высокой травы, царапающей днище автомобиля. вышла, заперла дверки и направилась вдоль по улочке, по которой только что проехала шестерка. Уже темнело. «Если я не найду быстро место дислокации Ольги Скворцовой и ее спутника, то придется уехать отсюда ни с чем». Я прошла вдоль по улочке чуть ли не до конца массива, но не обнаружила припаркованной шестерки. Свернула налево, пробежала один квартал, если можно так выразиться, но тоже безуспешно. «Черт, я их потеряла!» Ладно, если не найду, то хоть разогреюсь и заодно подышу загородным чистым воздухом. В чём-то же надо найти полезность поездки и моего пребывания здесь. Некоторые дачники ночевали на своих участках. Кто-то уже спрятался в домах, судя по тому, что в окнах зажёгся свет. Кто-то ещё в полутьмах возился во дворе, заканчивая дневные хлопоты. Никто не обращал внимания на меня упрямо добивающаяся своей цели – найти Ольгу Скворцову и ее спутника. И, наконец, я наткнулась на машину. Бежевая шестерка стояла у глухого дощатого забора высотой около двух метров, окрашенного в зеленый цвет. Темнота не совсем еще обволокла окрестности своей пеленой, поэтому я и разглядела цвет досок. Автомобиль был прижат к забору почти вплотную, с расстоянием между правой дверкой и досками сантиметров 10, если не меньше. Однако парень, который вел машину, хоть и в очках, но умеет водить машину. Другой бы на его месте просто не стал бы так прижиматься в густых сумерках. Итак, я нашла место, в которое стремились Ольга Скворцова и ее. Да это же ее будущий муж! Она сама обмолвилась о том, что собирается на свидание со своим женихом, когда я приходила в фирму. Но, судя по обрывочным фразам, услышанным в подъезде, этих двоих связывает какая-то тайна. Интересно, что будет дальше? На небе показались звездочки. Темнота стала плотной, как стеганое одеяло. Голосов не было слышно. Очевидно, гости пришли в дом, где их принимают хозяева. Хотя, может быть, я и ошибаюсь? Есть ли в доме или на участке собака? Признаться, мне не хотелось обижать братьев наших меньших. Хотя я никогда не начинаю первой. Я ухватилась за верхний край и подтянулась так, чтобы моя голова возвышалась над кромкой. Затем тихонечко посвистела. Если во дворе бегают какие-нибудь волкодавы, то они обязательно прибегут знакомиться. Или хотя бы поспешат полюбопытствовать, кто это здесь занимается художественным свистом. Однако никто не почтил меня своим вниманием. Даже обидно. Стараешься, стараешься, напрягаешь легкие, и никто этого не оценит. Ни одна живая душа. Убедившись, что четвероногих охранников на территории нет, я перемахнула через забор и оказалась на чужом дачном участке. Впереди маячил двухэтажный особнячок, походивший своим внешним видом на кукольный домик. Две башенки, высокая крылечка, огромные, как витрины центрального универмага, окна. На них кованые металлические решетки. «Богато!» Я направилась к дому. Что-то царапало мне руку. Я остановилась, желая определить, что это было. Оказалось, роза, розовый куст, был расположен на клумбе при входе на дачный дворик. Я почувствовала приятный густой аромат. Какая женщина не любит роз? Однако Евгения Охотникова... Приехала сюда не за тем, чтобы наслаждаться запахом цветов и любоваться местными красотами. Я тихонько обошла вокруг особнячка, чтобы узнать, где именно собралась тёплая компания, на каком этаже и в какой комнате. Натолкнулась на какой-то массивный предмет, который чуть качнулся при контакте. Пустая металлическая бочка. «Чего только не оставят на дороге, нормальным людям пройти негде!» Я продолжала красться дальше, пока сверху не послышались голоса. Я подняла голову. Разговаривали на втором этаже, в глубине комнаты с приоткрытыми окнами. Однако с земли особенно хорошо не услышишь разговор. Высокий фундамент, очевидно, под домом находился обширный подвал. Делал второй этаж более высоким, почти третьим. Чуть-чуть бы мне подняться повыше. Легко сказать, но не так легко сделать. Пытаться залезть на верхний этаж по гладкой кирпичной стене было бы верхом безумия. Я не скалолаз, как герой Сильвестра Расталлони в одноименном фильме, и никогда им не буду. Я огляделась в темноте. Немного чего увидишь, тем более на чужой территории. Залезть на одно из деревьев, посаженных вокруг дома? Они слишком молодые, у них недостаточно развита крона, чтобы поднять меня на нужную высоту и выдержать мой вес. Найти лестницу? Где, интересно, я буду ее искать? Попасть на крышу и вести наблюдение с нее? Мои шаги тут же услышат и поднимут тревогу на всю округу. На происки домового шаги по крыше никто не спишет. Нахально ломиться в дом мне тоже не хотелось. Этот способ на крайний случай, когда не срабатывает ни один другой. Тут я вспомнила про пустую бочку, на которую наткнулась, обходя вокруг дома. Хотя бы чуть-чуть мне приблизиться к верхнему этажу. Хоть на метр. Бочка была совсем пуста. Я осторожно качнула ее. Никакого шума. Она легко поддалась. Тогда, чуть наклонив бочку на бок, я покатила ее под раскрытое окно, стараясь не шуметь. Земля была мягкая, ребристая дуга днища аккуратно соприкасалась с ее поверхностью. Но в этом была и моя заслуга тоже, как весьма аккуратной особы. Наконец, Бочка была поставлена под открытое окно днищем вверх. Надеюсь, меня не засекут. В случае чего придется прыгать через забор и делать ноги. Не впервой. Справлюсь. Когда я начала залезать на бочку, она качнулась, но устояла под моим давлением. Черт, надо бы поаккуратней. Не то свалюсь на землю вниз головой. Передо мной... Возникло окно нижнего этажа. Свет в нём не горел. Я ухватилась за прутья решетки, подтянулась и встала ногами на подоконник, оказавшись намного ближе к окну второго этажа, чем если бы стояла на земле. Теперь я напоминала собой электромонтёра, прикованного к столбу. Правда, у того есть кошки? Страховка. И какой-нибудь инструмент в руках. У меня же не было ничего, кроме пары ушей. И вот что я услышала, повиснув на окне. Неужели это так трудно убедить своих коллег в выгодности сделки? – произнес мужской голос, довольно неприятный баритон, развязный и надрывный. Убедить не трудно. Только в каком положении я окажусь, когда фирма не только не получит прибыли, но и потеряет на этой сделке. Убытки будут невосполнимы», – отвечала Ольга Скворцова. Это был ее голос. «Скандалит, как всегда. Бывают же такие бабы». «Какая тебе потом будет разница? Ты получаешь солидный куш и уходишь на другое место работы. Такой специалист, как ты, никогда не останется без места», – убеждал Баритот. «В самом деле, Оля...» – в разговоре принял участие мужчина, приехавший вместе с девушкой. Я узнала его голос. «Деньги нужно зарабатывать всеми доступными способами, пусть даже ценой предательства». «Наконец-то я узнала, чего ты хочешь в этой жизни, Роман? Деньги, деньги, еще раз деньги!» «Отлично. Жениха зовут Романом» хотя не знаю, насколько эта информация мне пригодится». «А чего ты хочешь в этой жизни?» – вскричал жених. «Поделись своими планами. Хочешь стать великомученицей, как переводится твое имя с древнего языка?» Он явно пытался иронизировать. «Нет, я хочу спокойно жить и спокойно работать. Хотела еще любить, но теперь вижу, что последнее не для меня». «Ну все, ребята, не ссорьтесь», — примирительным тоном произнес баритон хозяина даче. «Молодые бронятся, только тешатся. Если Оля не хочет участвовать в операции, не нужно ее заставлять. Живите как есть и будьте счастливы». «В самом деле», — произнесла Скворцова, — «я прилично зарабатываю. У меня есть квартира, скоро накоплю на машину». «Построишь дачу», — подхватил хозяин. Как у меня, даже лучше, я помогу наклеивать на стены обои. При случае раствор могу замесить. Лучше всего у меня получаются бетонные полы. В этом я не превзойденный мастер. Зарабатываю, накоплю, передразнивая Ольгу, ворчал Роман. Это все такая мелочевка, что становится противно. Речь идет о крупной сумме. Ее хватит даже для того, чтобы уехать за границу. Что делать в этой дыре? Что? Конечно, нужно будет добавить денег от продажи квартиры, машины, всего того, что можно продать. Еще раз говорю, я не буду красть деньги у фирмы. Господи, всего-то надо нажать кнопку на клавиатуре компьютера, переведем деньги на мою контору. «И все будет шито-крыто, потому что подставную фирму мы тут же ликвидируем», продолжал уговор и хозяин. «Еще неделю назад я бы подумала над этим, но только не сейчас, после визита к нам частного детектива», сказала Ольга. «Что такого страшного в том, что он к вам приходил? Это не следователь, не прокурор». «Не налоговая полиция, в конце концов. Чего ты испугалась?» – спросил Роман. «Все равно подозрительно. Мне неспокойно». «Что за детектив? Я его знаю?» – спросил хозяин. «Некая Евгения Охотникова». «Баба?» «Молодая женщина. Девушка». «Не знаю такой». «Ишь ты, мне бы на тебя поглядеть, козел ты таки. Не знает он меня. «Почему она приходила?» Спросил Роман. «В мае мы занимали десять тысяч долларов. Оказывается, они пропали. Мы только сегодня узнали. Вот такая неожиданность. Сидели все, как пришибленные. Деньги пропали у вас в офисе? Нет. Миша Кузнецов должен был вернуть их кредитору. Но, оказывается, не вернул. Он в тот день умер от сердечного приступа. «Интересная история!» – произнес хозяин. «И где же сейчас эти деньги?» «Понятия не имею», – сказала Ольга. «Неужели? Так тебе и поверили. Ты еще та штучка». «Наверняка они у его жены», – задумчиво произнес хозяин. «Давайте-ка раскрутим ее на эти десять штук. Хороший куш!» «Где живет молодая вдова?» «У вас вряд ли что получится. Галина сама ищет эти деньги?» Сказала Ольга. «Получится!» Загорелся хозяин. «Назови адрес!» «Я тебе сейчас назову, придурок!» Мне тут же захотелось влететь на второй этаж и засунуть башку этого идиота между прутьев решетки. Только его не хватало на мою голову. — Ничего не буду называть. Хватит об этом, — устало произнесла Ольга. — Роман, отвези меня домой. И правда, внезапно сдался хозяин дачи. — Уже поздно. Оля завтра на работу. Да и тебе тоже, насколько я знаю. — Я подожду снаружи, — произнесла Скворцова. Шагов ее я не услышала. Слишком велико было расстояние. Или на полу лежит ковер. «Извини, дядя Вова!» – вздохнул Роман. «Я не смог уговорить Ольгу на эту аферу». «Черт с ней!» – выругался хозяин дачи. «Выпьем по рюмочку коньячку!» «Не могу, я за рулем!» «Как хочешь!» Я услышала, как открылся какой-то шкафчик, звякнула посуда. Видимо, дядя Вова причастился самостоятельно, без компании. Он смачно крякнул выражая этим своё удовольствие от вкуса и крепости напитка. «Ладно, мы пойдём», – произнёс Роман. «Подожди!» Последовала тишина. Я пыталась вообразить, что сейчас делает хозяин дачи. Наверное, ходит по комнате, готовится произнести речь. «Послушай, дядя Вова, уже поздно, ехать надо». «Сейчас поедешь!» «Твоя Ольга много знает о наших планах? Слишком много?» «Что ты хочешь этим сказать? Она не проговорится о том, что мы собирались сделать, да не сделали?» «Не проговорится? Зачем ей это?» «Случайно вдруг ляпнет на людях. Как бы нам не засветиться?» «Но никакого преступления не совершено, доказательств нет и не будет». Я бы на твоём месте отделался от неё. Ты о чём говоришь-то? Послушай, дядя Вова, мне твои уголовные замашки иногда не нравятся. Я понимаю, ты авторитет со стажем, но Ольге я не хочу сделать ничего плохого. Мы, конечно, ругаемся, бывает, но не до такой же степени, чтобы пойти на мокрое дело. Всё, забудь, я ничего не говорил. «Кстати, узнай адресок той вдовушки, нагрянем к ней и покалякаем насчет денежек». «Только без меня». «Хорошо, но узнай адрес. Пусть хоть в этом твоя невеста тебе не откажет». «Постараюсь, хотя узнать адрес можно и не через Ольгу. Я тебе сообщу завтра утром, позвоню в контору». «Пусть так, только не тяни». «Ладно». Короче, мы поехали. Счастливого пути! Дорогу обратно найдете? Не заблудимся. Вот и хорошо. Голоса смолкли. Видимо, мужчины пошли на улицу. Я спрыгнула с бочки. Надо бы нагрянуть сюда завтра при свете дня и поговорить с деловым дядей Вовой. Пусть не суется к Галине если хочет прожить остатки дней в здоровье и благополучии. Профилактика правонарушений – лучшее средство борьбы с преступностью. Жаль, что не все об этом знают. С осторожностью я обошла дом, даже не позаботившись о бочке, которая позволила мне повисеть на стене дачи в своё удовольствие. Если хозяин обнаружит её под окнами, то очень удивится. Почему вдруг она оказалась не на месте? А может быть, ничего и не заметит? Стоя за углом, я наблюдала за тем, что происходило на площадке перед домом, освещенной единственной лампой, горевшей на бетонном столбе за забором. Ольги на пятачке не было. Зато маячили роман с дядей Вовой. Наконец-то я рассмотрела хозяина дачи, уголовного авторитета с немыслимой жаждой денег. Во-первых, мужчина был в халате, принимал гостей, в числе которых молодая женщина, и не мог надеть что-нибудь более приличное, хотя им, уголовникам, все равно, им наплевать на все нормальные человеческие приличия. Во-вторых, судя по солидному животику, ему было лет пятьдесят с небольшим. В-третьих, Он был пострижен под бокс и сверкал голым затылком. В-четвертых, я совершенно не разглядела его лица. Роман, сверкнув на прощание линзами очков, пожал дядю руку и скрылся за воротами. Однако дядя Вова решил выйти проводить молодых и тоже исчез из вида. — Пора и мне выбираться отсюда. Но сначала подожду, пока отъедет машина, чтобы меня не видели роман с Ольгой. Пока снаружи проходило пламенное прощание, я быстренько подвела итоги моего пребывания на чужой даче. Значит, некий роман завел роман с Ольгой Скворцовой. Классный получился каламбур. То ли между ними была любовь, то ли тип в очках искал женитьбы по расчету. У Романа есть дядя по имени Владимир, отчества я пока не знаю. Дядюшка, по всей видимости, отсидел некоторое количество лет в тюрьме. Потом вышел на желанную свободу, на краденные денежки отгрохал себе дачу и теперь наслаждаются покоем и свободой. Однако денежки имеют свойство когда-нибудь заканчиваться. И теперь дяде Вове пришла в голову мысль, Пополнить их запас при помощи Оли Скворцовой, работающей в хорошей фирме. Насколько я поняла, у дяди Вовы есть временная контора, типа подставной. Афера проста да нельзя. Взломать файлы Райтека и перевести на счет подставной конторы немного денежек. Так делается во всем мире. Хакеры не дремлют. Пока я думала... Двигатель шестерки за забором завелся, машина постояла немного и двинулась с места. В воздухе запахло выхлопными газами. Хозяин дачи вернулся во двор, тщательно запер за собой калитку и пошел к дому. Но вдруг натолкнулся на меня. «Привет!» – весело воскликнула я. «Что за... Ты кто такая?» вытаращил глаза дядя Вова. Наконец-то я рассмотрела лицо авторитета при свете, падающем из окон дачи. Красная противная рожа и на ее фоне совершенно бесцветные глаза, короткий нос, вся кожа в глубоких морщинах. Схватив дядю Вову за грудки, я прошипела ему в лицо. Захотел доставить неприятности Гали Кузнецовой? Даже не мечтай, не то выпащи кишки из твоего отвисшего пуза. Конечно, в душе я не такая кровожадная, какой стремилась сейчас показаться. Но уж больно мне хотелось припугнуть алчного уголовника. А он мне не поверил на слово, оттолкнул меня и полез в складки халата. Перед моим лицом сверкнуло лезвие ножа. Надо же! Желает продемонстрировать, что вооружен и очень опасен. Ну тогда получай, жадина! Я развернулась и нанесла удар ногой по правому уху старого бандита. Тот отлетел к клумбе с розами и рухнул на нее, смешно вскинув ноги. Нож отлетел в противоположную сторону и воткнулся в землю. Я подобрала холодное оружие и приблизилась к хозяину. Он не шевелился, но я нагнулась над ним и по едва слышному сопению определила, что дядя Вова жив, только без сознания. Сам виноват, не надо было бросаться на меня с ножом, не люблю я этого. Выйдя наружу, я прикрыла дверь за собой и пошла к месту стоянки своего фольксвагена. В разговоре, который проходил на даче, Ольга обмолвилась, что понятия не имеет, где пропавшие деньги. Не помешало бы проверить ее слова. Идя по дачному массиву, я подумала, как бы мне не ошибиться в направлении. Но темнота сбила меня с толку, и я никак не могла найти тот самый пустырь, где оставила машину. «Что за дьявол? Не оставаться же здесь до утра!» К тому же хотелось бы нагнать Ольгу с ее хахалем. Интересно, куда они поехали сейчас, домой или еще куда. Но, наконец, я вышла на пустырь, где меня поджидал мой Volkswagen. Я запустила двигатель, дала ему немного прогреться и тронулась с места. По пустырю я двигалась осторожно, потому что, катаясь ночью по проселку, можно запросто напороться на какую-нибудь неприятность. Например, напороться днищем на торчащий из земли кусок трубы, ну и так далее. На трассу я выехала благополучно. Слава богу, теперь под колесами был относительно ровный твердый асфальт. Вперед и только вперед в родной Тарасов. Проехав километры три, я увидела на обочине знакомый автомобиль. Проследовав мимо, убедилась в том, что стоящая с включенными габаритными огнями и фарами машина и есть та самая шестерка, на которой путешествовали Ольга Скворцова и ее роман. Господи, он же почти лысый этот очкарик, да к тому же с родственниками-уголовниками. Зачем ей такой жених нужен? Сцену, которую я увидела, мне совсем не понравилась. Ольга бежала по направлению к городу, а Роман догнал ее, схватил ее за плечи и... начал хлестать по лицу своими длинными, нескладными руками. Вот еще новости. Это как, по сценарию или мимо него? Я резко затормозила, прижалась к обочине и остановила машину. Затем выскочила из фольксвагена и поспешила к так называемым влюбленным. Ольга продолжала вырываться от Романа, громко всхлипывая и ругаясь, но тот не отставал и продолжал лупить ее по лицу. «Эй, что происходит?» – крикнула я еще издали. Достигнув столь бурно выясняющей отношения парочки, я встала между Ольгой и ее женихом, вытянула руку вперед и крикнула. «Остановитесь!» Они и в самом деле остановились. Скворцова залилась слезами, теребя в руках свою сумочку, а ее провожатый тяжело дыша тупо смотрел на меня. «Тебе что надо?» — крикнул он мне. «Оставь в покое девушку! Пошла ты!» Роман попытался грубо оттолкнуть меня, и это не на шутку меня разозлило. Я ударила его по лицу кулаком. «С парни!» Слетели его уродливые очки и свалились на землю. А сам он отпрянул назад, как от гремучей змеи. «Не смей грубить мне, козёл!» Роман нагнулся, чтобы подобрать очки. Он долго шарил по земле, нашёл свои стекляшки и надел их на нос. Я подошла к плачущей Ольге, обняла её и попыталась утешить. «Мерзавец!» – всхлипывала девушка. Какой мерзавец. Как я ошибалась. Я тоже ошибалась, подумав, что Роман остепенится после того, как получил по морде. Он вернулся обратно с куском толстого садового шланга в руке. Сходил гаденыш к машине, вооружился и теперь, наверное, собирался требовать у меня сатисфакции. Ты, выдохнул он. Я! Других слов он, по всей видимости, не нашел. «Убери шланг, придурок!» – произнесла я. Придурок не послушался, замахнулся на меня своим страшным оружием, вытаращив глаза и скривив губы. В этот момент он был похож на близорукова Дракулу, напившегося вдрызг. Я оставила Ольгу, перехватила надвигавшуюся на меня ручонку отвела ее в сторону и, как следует, приложила Роману между ног. Пьяный Дракула превратился в Дракулу, поющего в оперном театре. Только вместо пения из рта вырвалось мычание молодого бычка. После чего Роман свалился на землю и затих. Ольга смотрела на все это широко раскрытыми глазами. Когда я повернулась к ней, Она, наконец, узнала меня. «Вы? Как вы здесь оказались?» Ехала мимо, вижу, люди дерутся, и подумала, что требуется моя помощь. «Но все-таки, как вы оказались здесь?» «Ольга, успокойтесь, вы хотите домой?» Она снова залилась слезами. «Хочу, но с этим подонком не поеду!» Этого и не потребуется, сказала я. У меня тоже есть машина. Роман все еще лежал на земле, но уже принялся громко стонать. «Мы бросим его на дороге? Вы так сильно его ударили!» Шмыгнула носом Ольга. «Ему, наверное, очень больно. Ничего страшного. Через пару минут он придет в себя», заметила я уводя девушку к своей машине. Мы сели в Вольтсваген. Я запустила двигатель и вырулил с обочины. «Если хотите, я сообщу милиции о том, что он застрял на дороге. Хотя зачем ему милиция? Пусть о нем позаботится дядя Вова!» Усмехнулась я и сразу почувствовала на себе пристальный взгляд попутчицы. «Откуда вы знаете о дяде Вове?» С изумлением спросила Ольга. «Надо же, случайно вырвалось. Язык мой, враг мой. Я о нем знаю совсем немного. Лучше расскажите о себе». Ольга молчала, а затем произнесла. «Сегодня самый несчастный день моей жизни». «Почему?» – спросила я. «День не заладился с самого начала» утром я провела кофе на свой любимый костюм по дороге на работу сломался каблук на работе у меня постоянно не сходили цифры в отчетах потом появились вы по моему с моим появлением ваши неприятности закончились разве я не права спросила я да я не то имела в виду просто у меня еще больше испортилось настроение одно к одному Потом поссорилась с женихом. «Вы знаете, я уже была замужем. Недолго. Мой бывший муж оказался подонком. Роман, собственно, тоже подонок, сущность которого я распознала только сегодня. Мой первый муж пил и оскорблял меня. Роман не пьет, но тоже начал обижать меня. У него есть родной брат, Федором зовут. «Так тот еще хуже!» Противный, лысый, передних зубов нет, голова вся в шрамах. — Из-за чего вы поссорились? — спросила я. Я не поддалась на его уговоры, а он сорвался и стал бить меня. Мерзавец! Я сегодня даже фотоаппарат взяла с собой. Подумала, едем на природу, сделаем пару снимков, теперь жалею об этом, как об огромной глупости. — Не переживайте больше, — сказала я. Забудьте об этом человеке, он не стоит воспоминаний. Легко сказать, я рассчитывала создать новую семью. Одинокой женщине очень трудно в этом мире. Это точно, согласилась я. Не возражаете, если я отвезу вас домой? Вы где живете? Признаваться в том, что знаю адрес Ольги, я не стала. На улице Садовой но я бы не хотела вас затруднять. Никаких проблем, нам почти по пути. К тому же моя машина довольно экономична, много бензина не кушает. Если так, то я возражать не буду, но с одним условием. Слушаю внимательно. Мы поднимемся ко мне и попьем кофе. Кофе на ночь? Я в любом случае не усну. Буду переживать случившееся. Поистине, сегодня был неудачный день. А что у вас за фотоаппарат? Мне просто интересно. Обыкновенная мыльница канон. Хороший? Мне нравится.